Глава 36. Денис, Денис! Какой навязчивый звук. Он заставляет меня вынурнуть из блаженного покоя. Может, сегодня выходной, и не возбраняется подольше поспать. Не будите меня. Я не хочу сегодня идти на лекции. Я жутко устал. Денис, ты меня слышишь? Звери не дают нормальному человеку отдохнуть. «Да же ты, наконец!» «Все!» «Открываю глаза!» «Только отстаньте!» «Я что, попал в молоко?» «Вокруг меня струятся белые волны!» «Хотя нет, это просто такой свет!» «Он стекает с девичьих ладошек, и под ним так уютно и тепло, словно в детстве у бабушки на печке!» «Денис, ты в порядке?» «Надо мной склоняется встревоженная Ларейна. Она нереально красивая, чистый ангел. Улыбаюсь и довольно жбурюсь на свет. Все замечательно. Я словно на курорте. Так, от переизбытка белой энергии у него начинается стадия эйфории, раздается мелодичный голос, и рядом нарисовывается Кассандр. Осторожно поднимаем пациента и несем в госпиталь. Молочный свет перестает литься и на меня обрушивается пронзительно синее небо со слепительно белыми облаками. И еще жуткая боль в висках, от которой мир снова окрашивается багровые тона. Я даже заскрипел зубами, чтобы не застонать. «О боже, верните мне свет!» Словно услышав меня, Лорейна снова подставляет свои целительные ладошки, и я ныряю в спасительный сон. «В этот раз мне пришлось проваляться в госпитале подольше». Друзья и подруги с лекарского факультета обеспечивали уход на высшем уровне. Вернее, они обложили меня такой ударной заботой, что вскоре захотелось от нее сбежать. Зато, по утверждению Кассандра, я восстанавливаюсь буквально на глазах. «Почему боевые маги вечно скатываются в магический шок?» — сокрушает Сельф. Наверное, потому что жить хотим, Денис» из-за сильнейшего истощения чуть на тот свет не попал если бы лорейна вовремя не прорвалась на площадку буквально сметая все на своем пути неизвестно чем бы закончилась а ведь это всего лишь санкционированный поединок был знал бы он что это была попытка убийства но как это мне доказать кассандр а что с Андроном? твой противник выжил но получил одержимость и сейчас содержится в отдельном блоке для пациентов с нарушениями в тонком теле. «Ладно, Денис, смотрю, тебе уже получше. Можешь принимать посетителей». Первым ко мне прорвался Алекс. «Невероятно! Бой всанил всего несколько минут!» — воскликнул он, плюхнувшись на стул рядом с моей больничной койкой. «Мы не успели опомниться, как вы с бакрешем уже валялись на земле, без признаков жизни». «Вот что значит «берсерки»!» Он с уважением посмотрел на меня. «Как для меня бой показался не таким уж быстрым!» «Мог бы предупредить, что этот гад умеет замедлять время!» Недовольно пробурчал я. «Теперь понятно, почему он гарантированно выиграл схватки!» «Андрон очень часто побеждал за счет своего усовершенствованного смерча с камнями и не всегда прыгал в измененное состояние!» «И вообще, кто знал?» Что у вас будет битва? Никто, кроме Бакреша. Что и внушает подозрение. Все произошло слишком стремительно. Мне перед боем не дали возможности даже с мыслями собраться. Да, темная история. Ты с мерзавцем общался до поединка? Ни разу. Видел издалека и все. Может, ты кому-то перешел дорогу? Хм, я тоже так думаю. Кто мог нанять Берсерка? Темный двойник? Вряд ли. Он, скорее всего, попытался бы напасть вне стен академии. Анаис, возможно. Конрад, запросто, у министерского отпрыска уж точные деньги и связи имеются. А может, появился новый враг? На всякий случай я ограничился пожатием плеч. Но Алекса все еще переполняли эмоции, поэтому он пустился в новые расспросы. «Денис, ты хоть расскажи, как у вас бой-то прошел?» «К сожалению, все подробности могли разглядеть только берсерки, а у нас таких по пальцам пересчитать. Повезло же тебе с талантами!» «Да так, побросали друг в друга стихийные снаряды, только на супервысокой скорости. Ты же знаешь, он владеет двумя стихиями». А я четырьмя, так что даже по количеству я обязан был победить. Владеть всеми стихиями и нырять в измененное состояние, завидую белой завистью. Молодец. А какие при этом ощущения? В этот момент в дверном проеме показался рассерженный Кассандр. Он выразительно посмотрел на моего друга и тот засобирался на выход. «Ну все, Денис, поправляйся. Наша компания передает тебе огромный привет». И ждет твоего выздоровления. Я побежал, а то твой лечащий знахарь меня сейчас порошок сотрет и на микстуры пустит. Отдыхай, набирайся сил. Когда над Академией сгустилась ночная мгла, и большинство ее обитателей погрузились в первые сны, меня почтил своим визитом декан Шильд. Он просочился в палату, словно призрак, и мягко опустился на стул. После обмена приветствиями и дежурными вопросами про самочувствие, полуэльф устроился поудобнее, кинув на меня пронзительный взгляд, произнес: Денис, тебе никогда не приходило в голову, какую безду нераскрытых возможностей уносят в могилы триллионы живых существ. Сколько ни написано стихов, не выиграно боев, не открыто законов мира. А знаешь почему? Почему? Послушно спросил я. Потому что живые существа боятся заглянуть за грань привычных вещей. Они цепляются за навязанные нормы, избитые мысли, исхоженные пути. Стоит какому-то суждению проникнуть в сознание большинства, как оно возводится в ранг непреложных законов. И тут же находятся стражи, которые карают мыслящих иначе. Скажи... Что ты почувствовал, когда время в первый раз замедлило для тебя свой бег? Ты растерялся? Полез размышлять о природе физических законов? В тот момент мне некогда было думать о подобных вещах. Стоял вопрос жизни или смерти. На уровне инстинкта я начал действовать. Мы никогда не узнаем, сколько потенциальных берсерков погибло, когда в момент опасности у них открылся дар» и они не сумели правильно им воспользоваться. И сколько разумных существ унесло свой талант в могилу, потому что всю жизнь прожили в тепличных условиях. Вот я много лет учу студентов и не всегда понимаю, где предел их возможностей, насколько можно рисковать, толкая новичков в неизведанное. Декан вновь внимательно посмотрел на меня, помолчал. В ночной тиши было слышно, как ветер... Вдыхает за окном. По госпиталя тоскливо скребутся ветки. «Денис, расскажи про все твои ощущения при замедлении времени!» Настойчивый голос Шильда прервал паузу. «Это сложно передать привычными словами. Воздух становится вязким, звуки растягиваются и перемещаются в инфраспектр. «Куда?» — с удивлением переспросил дика. «Ах, да!» Полуэльф же не знаком с некоторыми терминами моего прежнего мира. Звук становится очень низким, почти неслышным, и при этом давит на виски. «Ясно. Продолжай. движение окружающего мира замедляется, но это понятно. А такое состояние у тебя всегда непроизвольно возникает? Или ты можешь управлять?» «Несколько раз само накатывало в минуты смертельной опасности». А в поединке с Андроном я сумел сконцентрироваться, и только не смейтесь, я прочувствовал ритм и ухватил время за хвост, словно огромного и стремительного хищника. Интересно, ты никогда не писал стихи? Я нет, ну Лэри, а может и у меня имеется подобный талант, только он еще не проявленный. «Немного», — ответил я, решив не сильно отклоняться от официальной биографии наследника герцогства Гринвиль. «Ты знаешь, Денис, я сам берсерк и беседовал с несколькими берсерками, у каждого свои ассоциации, но все почувствовали ритм хода времени и мысленно ловили. Кто-то хвост, как ты, кто-то канат, пульс, луч или волну». Главное в первый раз зафиксировать в сознании момент и начать тренировки с опытным наставником. Так и знал, что декан в итоге сведет разговор в сторону обучения. Видишь ли, продолжил Шильд, существует несколько уровней состояния замедления времени, и переход на каждый из них может стать смертельно опасным для неопытного берсерка. Я видел, как ты провалился на второй уровень и чуть не погиб от перенапряжения. Это был мой единственный шанс. Верю, потому что знаю некоторые вещи лучше тебя. И пришел поговорить именно о них. Я напрягся. Денис, ты в курсе, что Министерство безопасности очень четко отслеживает студентов с уникальными способностями? Слышал, но глубоко не вникал. Все деканы и я в том числе обязаны им докладывать о подобных вещах. Знаю, это неприятно, но таковы правила игры. Я не зря советовал перейти тебе к нам. Те, кто курирует факультет черной магии, могут до определенной степени противостоять безопасникам, а вот на факультете стихийной магии такой защиты нет». Я только попытался задать некоторые вопросы, как шильд властным движением руки заставил меня замолчать. «Денис, сейчас ни время ни место для получения новой информации. Тем более, я и так рискую, нанося визит к тебе. Кстати, кроме нас с тобой о нашем разговоре никто не должен знать. Поэтому послушай меня внимательно. В ближайшее время у тебя состоится важный разговор с деканом Диндинджером и тебя привлекут к расследованию недавней дуэли. Советую больше слушать, чем говорить. Главное, на любое предложение, которое к тебе поступит, не отвечай сразу согласием. Как бы тебе ни казалось, что предложенное является единственным вариантом, требуй время на обдумывание. Помни, до начала нового учебного года тебе дается последний шанс выбрать то направление магии, где ты будешь прилагать максимальные усилия. И еще, пока ты не сделал окончательный выбор, двери моего кабинета всегда открыты для тебя. Основное в этой фразе пока не сделал, ибо если ты выберешь иные двери, мои двери закроются для тебя навсегда. Вы запретите мне появляться на ваших занятиях? Это я не вправе сделать. Ты сможешь и дальше посещать общие предметы – Но главные знания останутся сокрытыми от тебя. Итак, я не требую сейчас твоего ответа. Хочу, чтобы ты принял осознанное решение. А пока поправляйся и будь предельно осторожен в любых словах и действиях. Приятных сновидений. И дикан растворился в гулкой ночной темноте.